История, которую припомнил Тасси Стёпа Горьков, случилась два года назад. В то утро она проснулась от странных звуков. Что-то шипело, стрекотало и щекотало. Было похоже, что неподалёку искрит электрический кабель. Или догорает гигантский фейерверк. К тому же по квартире распространился неприятный запах, напомнивший Тасси о школьной практике настройки. Она бросила взгляд на будильник. Шесть утра. Накинула халат и отправилась выяснить, что происходит. Немного порысков по квартире, Тася определила, что источник звуков и запахов находится в районе входной двери. Причём снаружи, на лестничной площадке, поскольку в коридоре ничего подозрительного не обнаружилось. Она посмотрела в глазок, но ничего не увидела. За дверью была космическая темнота. «Странно», — подумала Тася, — «что за фигня такая? Может, дети глазок жвачкой залепили? Выходить на площадку было страшновато. Мало ли что там, снаружи. Но как ещё разведаешь обстановку?» Отперев оба замка, Тася повернула ручку и толкнула дверь. Однако ничего не произошло. Железная дверь даже не шелохнулась. Толкнула сильнее. Результат был тот же. Слегка растерявшись, Тася надавила на дверь плечом, но та стояла насмерть, как русский гренадер на Бородинском поле. В отчаянии она уперлась в подлую дверь обеими руками и даже головой. Но тут же забуксовала на скользком линолеуме, съехала вниз, и едва не расквасила себе носа дверную ручку. «Эй!» — крикнула она сердито. «Кто это там? Что случилось?» Снаружи что-то явно происходило. До ее слуха доносились негромкие голоса, и периодически раздавался тот самый странный звук, который ее разбудил. Сев на корточки она прислушалась, но разобрать слова было невозможно. Зато противный запах становился все сильнее, И Тася испугалась, что неизвестные злоумышленники решили поджечь её квартиру или развели на лестнице костёр, а её дверь чем-то забаррикадировали. А может быть и двери соседей. «Эй, вы! Откройте немедленно!» — закричала Тася во весь голос и забарабанила по двери. «Откройте, не то я вызову полицию!» Но никто не отозвался на её отчаянный крик. Уже не на шутку перепугавшись, Тася поскакала в комнату и бросилась к окну. Распахнула его и выглянула во двор. Внизу кто-то из соседей выгуливал таксу, и Тася попыталась привлечь к себе внимание, покричав и поразмахивав руками. Но поскольку жила она на шестнадцатом этаже, размахивание никакого эффекта не дало. Даже из окон никто не высунулся. Тася завопила ещё громче и чуть не сорвала горло. Хозяин таксы наконец поднял голову, несколько секунд смотрел вверх, потом выразительно покрутил пальцем у виска. Вероятно, решил, что девица на шестнадцатом этаже пьяная или сумасшедшая. «О, времена у нравы!» — воскликнула Тася и со злостью захлопнула створки. Её охватывали то гнев, то страх, и из-за этого она не знала, что делать. То ли сидеть тихо, то ли продолжать вопить и колотить по батареям, чтобы кто-нибудь, наконец, проснулся и отважился выяснить, что происходит. Впрочем, надежды на такой исход мало. Справа живёт глухая бабка с таким же глухим котом, а слева сейчас так и вообще никто не живёт. Соседи уехали на всё лето за город. Возвратившись в коридор и ещё немного побросавшись на дверь, Тася вернулась в комнату и остановилась перед будильником, который взволнованно отсчитывал секунды на комоде. Уперла руки в бока и прикусила губу. Через два часа придет машина, на которой она должна ехать в аэропорт. В аэропорту ее будет ждать Мишин, с которым у нее, возможно, почти наверняка начнется нечеловеческий, прекрасный роман. По крайней мере, Тася на это надеялась. Надо же было случиться такому именно сегодня. Тася уже решилась было позвонить в полицию или в службу спасения, но замерла с трубкой в руке. А вдруг на лестнице какая-нибудь фигня на постном масле? Вдруг дверь подпирает что-нибудь совершенно безобидное? Чей-то новый холодильник, например? Или, может быть, строители оставили на лестничной площадке какие-нибудь ящики? Но уж если полиция явится, то без протоколов или других каких-нибудь бумажек точно не уедет. А времени-то в обрез. И тогда Тася -то позвонила Стёпке Горькову, который жил совсем рядом. Только бы он был дома тихо молилась Тася, только бы был дома. Стёпа оказался дома, но обругал её последними словами. «Куда вставать? Куда бежать?» — кричал он хриплым голосом «Ты спятила, Румянцева! Сейчас ещё семи нет, я лёг час назад!» «У меня случилась катастрофа!» — сказала Тася и неожиданно для себя расплакалась. «Да ведь и было из-за чего! Мишин уже, наверное, едет в аэропорт, а она...» Тася представила себе Мишина в светлых джинсах, гавайке и неизменных тёмных очках, его с улыбку и длинно, с подвыванием схлипнула. «Таська, это ты воешь?» — уже совершенно проснувшимся голосом спросил Стёпа. «Что с тобой случилось-то?» «У меня входная дверь не открывается». «Ну, мать ты даёшь!» — рассердился Стёпа. «Тебе не меня надо звать, а слесаря. Ты же знаешь, мои руки не приспособлены для взламывания дверей». Вот бутылку открыть, я ещё могу. Стёпка, я боюсь, у меня дымом воняет. Кто-то снаружи ходит, шуршит и шепчется. Не желала сдаваться Тася. И я не знаю кто. Эй, ты чего паникуешь? В глазок посмотри, он не работает, продолжала стенать Тася. Она так и видела Стёпку, который в трусах сидит на постели, свесив вниз тощие ноги и разглагольствует о том, как следует поступить. Что значит не работает? Это же глазок, а не телевизор. его чем-то залепили. «Вот бред!» — вздохнул Стёпа. «Ладно, жди, скоро буду, только джинсы надену». «Ты там поосторожнее!» — поспешно сказала Тася. «Не геройствуй, ладно? Тихонько поднимайся наверх или поезжай на лифте, но выйди этажом ниже, мало ли что». «Не беспокойся, справлюсь, если надо, у меня есть пистолет». «Ты с ума сошёл? Перестрелку на моей лестничной площадке хочешь устроить?» «Он газовый!» — успокоил её Стёпа. «Из него убить не так-то просто». Минут через пятнадцать, томительного ожидания, раздался звонок в дверь. Тася метнулась в коридор и машинально схватилась за дверную ручку, но тут же громко закричала. «Стёпа, это ты?» «Нет, это Фантомас!» раздался приглушённый металлической преградой знакомый голос. «Можешь посмотреть на меня?» «Да ведь глазок не работает!» возразила поглупевшая на нервной почве Тася. «Работает!» Я его включил в розетку. «Я переживаю, а ты шутки шутишь!» Она топнула ногой и чуть не отбила пятку. «Перестань нервничать и посмотри на меня!» Тася осторожно прильнула к круглому смотровому стёклышку. На сей раз всё было в порядке. Перед её взором маячила ухмыляющаяся физиономия друга Стёпы. «Вижу!» — обрадовалась Тася. Затем опасливо поинтересовалась. «А кроме тебя там больше никого нет?» «Ни единой души. Правда, здесь жутко грязно и стоит очень странный запах». «И никакой баррикады?» «Да ничего тут нет!» «Почему же я тогда дверь не могу открыть? Замок в порядке, ручка отлично поворачивается, язычок ходит туда-сюда. Не понимаю, что-то явно мешает». «Говорил же, тебе надо слесаря вызывать. Хотя воняет на площадке, действительно, будь здоров. Не зря ты волновалась из-за запаха. Как будто горело что-то». «Стёпка, сделай что-нибудь, я же в отпуск улетаю, опаздываю на самолёт, у меня внутри уже всё дрожжит». «Во сколько рейс?» – деловито спросил Стёпа. «В 1235 тридцать В глазок Тася видела, что одет он в какие-то дикие штаны и рубашку на выпуск. Наверное, прячет там свой пугач. «Может, и успеешь. С кем летишь?» Стёпа неожиданно нырнул вниз и скрылся из виду. «Какая разница? С Мишиным лечу!» Голос снизу посоветовал. «Лучше позвони ему сейчас. Предупреди на всякий случай». «Господи, да если я ему позвоню и начну лепетать про дверь, которая не открывается... У нас же ещё самое начало романа. Он меня не поймёт. Точно не поймёт». «Если не поймёт, значит, он не твой тип. Пусть тогда летит один, скатертью дорога». «Как-то ты легко распоряжаешься моей личной жизнью», — возмутилась Тася и ещё плотнее прижалась к глазку. «Эй, ты где?» «Исследую дверь. Значит, самое начало романа, а Золушка превратилась в тыкву ещё до полуночи». «Если бы в тыкву превращалась сама Золушка», — проворчала Тася, — «принц откинул бы копыта от страха ещё в середине сказки». Неизменные слесарно-бытовые проблемы прервали их любовный роман на взлёте. «Стёпа, я тебя за душу «Это за всё хорошее, что я для тебя сделал?» «Погоди, погоди!» Вдруг Тася услышала ещё чей-то голос и посмотрела в многострадальный глазок. На площадку, привлечённый шумом, вышел сосед, Геннадий Александрович. Тася знала, что сосед работает на каком-то заводе, так что вполне может оказать Стёпе посильную помощь. Мужчины о чём-то негромко переговорили, О чём она не расслышала, и вместе стали осматривать металлическую дверь. Тася вся обратилась вслух, старалась даже дышать потише. — Таська, ты здесь? — донёсся до неё голос Стёпы. Голос был странный. — Нет, улетела на Мальдивы через форточку. — Ну так что там такое? — Знаешь, тебя заварили. — Повтори. — Заварили. — Как это «заварили»? Я что, пакетик с чаем? Стёпа отчётливо фыркнул. «Дверь заварили. Твой сосед говорит, скорее всего, электросваркой. Здесь слесарь не поможет». Тася открыла рот, да так и осталось стоять. И стояла бы, наверное, ещё долго, если бы в комнате не задребезжал телефон. «Думаю, в МЧС пора звонить», – рассудительно вещал с лестничной площадки Стёпа. «Иначе как? Искать где-то сварочный аппарат? Так где его в такую рань найдёшь? Интересно, кому такая шуточка в голову пришла? Ладно, вызываю спасателей, согласна?» Тася слабым голосом крикнула, что согласна и на деревянных ногах прошествовала в комнату. Она думала, что названивает Мишин, недоумевает, куда она подевалась. И что ему сказать? «Привет!» — раздался в трубке хриплый грубоватый голос. «Что ж, дорогуша, желаю тебе с любовничком хорошего отдыха. Лети к нему, если из квартиры выберешься». «Ах ты, подлый, низкий, дрянский! Ах ты, змей подколодный!» Задохнулась была Тася. Но змей уже прервал связь. Когда дверь была, наконец, вскрыта, и спасатели уехали, зарёванная Тася повела Степана на кухню пить кофе. К слову сказать, кофе ему пришлось варить самому, а заодно утирать подружкины слёзы. «У всех бывшие мужья, как бывшие мужья!» рыдала Тася, трубно сморкаясь в предложенное утешителем кухонное полотенце. «А у меня какой-то страшный бред. Такое впечатление, что эта скотина считает меня своей собственностью, отслеживает все мои романы». «И рушит их!» «И сам не ам, и другим не дам», — поддакнул Стёпа. «Дай мне твой пистолет, я его убью!» «Говорю же, из него убить проблематично, искалечить можно!» Тася сузила глаза. Было ясно, что она живо представляет себе искалеченного Ефрема и заранее мстительно радуется. «Знаешь, он меня так достал, что я могу спокойно нажать на спусковой крючок», — сообщила она. «По-моему, сейчас ты готова убить своего благоверного одной только силой мысли». — покачал головой Стёпа. — В жизни не видел тебя такой рассверепевший. Ефрем Рысаков был первым мужем Таси, первым увлечением и первым настоящим кошмаром её жизни. Она помнила его здоровым шпанистым парнем, который лучше всех во дворе катался на коньках, гонял футбол, играл на гитаре. Ефрем выпивал, курил, дрался, верховодил компанией местных хулиганов и даже имел дело с какой-то криминальной группировкой. Тем не менее Тася, которая тогда ещё только заканчивала школу, этот отчаянный парень нравился. Впрочем, сам Ефрем зеленоглазую отличницу в упор не замечал. Потом Рысаков надолго исчез. Все думали, попал в тюрьму, но он ушёл в армию. Отслужил в морской пехоте и, вернувшись, стал терроризировать родной микрорайон. Вот тогда на на несчастье он и обратил на неё внимание. Однако впоследствии, когда они уже развелись, Тася во всём винила себя. Она совершила традиционную женскую ошибку. Решила, что сможет переделать Ефрема. Она уповала на то, что как только они поженятся, она тут же начнет на него правильно влиять. И ради любви к ней он переменится. Ухаживал Рысаков красиво, с размахом. В искренности его чувств Тася не сомневалась. С ней он всегда был заботлив, предупредителен и нежен. Правда, Ефрем по-прежнему был резок, вспыльчив и груб с другими, Однако Тася легкомысленно посчитала, что со временем сумеет привить ему хорошие манеры и научить ладить с окружающими. Кроме того, она собралась направить Рысакова на путь истинный, сделав порядочным бизнесменом. Как ни отговаривали мама и подруги, Тася решила выйти замуж. Действительность превзошла самые худшие опасения близких. Рысаков не желал становиться честным предпринимателем. Он по-прежнему занимался какими-то тёмными махинациями и общался со своими криминальными дружками. Но самое главное, Ефрем оказался патологически ревнив. Он ревновал молодую жену ко всем мужчинам, включая дворников, сантехников и стоматологов. Каждого подозреваемого он норовил избить до потери пульса. Однажды Рысаков выстрелил в таксиста, который капельку Стасей пофлиртовал. Ефрем подслушивал её телефонные разговоры Читал СМСки, шарил в компьютере, организовывал за женой слежку. Он ревновал её даже к Стёпе, хотя прекрасно знал, что они дружат давным-давно, и подозревать их глупо. За год Тася вся извелась, похудела почти на 10 килограммов и пыталась сбежать к подруге, но была силой возвращена домой и на неделю посажена под замок, отчего в издательстве, где она тогда работала, разразился скандал. Именно в тот день Рысаков первый раз ударил Тасю и пригрозил. «Ещё раз попытаешься скрыться — убью». С грехом пополам они помирились, а потом Ефрема посадили на пять лет. Тася едва начала приходить в себя, как грянула амнистия. Его выпустили, и всё началось заново. Только добавились ещё подозрения относительно того, как и с кем Тася проводила время, пока любимый муж парился на зоне. Угрозы закопать, порезать, пристрелить звучали в их доме через день. Помочь никто не решался, все боялись Рысакова. Мама, которая по профессии была химиком и как раз только что сделала какое-то важное изобретение, твердила одно. «Я тебя предупреждала. Ты меня не послушала. Вот и расхлёбывай сама». От Стёпки, развернувшего тогда художественную деятельность в провинции и наездами бывавшего в Москве, Тася правду скрывала изо всех сил. Но однажды, приехав из очередной творческой командировки и заглянув на огонёк, тот застал подругу детства в слезах и с внушительным синяком под глазом. Пришлось Тася исповедоваться. «И ты всё это время молчала?» «Нет, я, конечно, кое о чём догадывался, но вмешиваться не хотел. Всё-таки твой муж, ты его полюбила и всё такое. Зачем-то же ты вышла за него замуж, верно?» Тася смотрела на Стёпу, как побитая собака. От этого взгляда ему захотелось скрежетать зубами. «Разводись с ним немедленно!» — приказал он. «Да ведь он меня убьёт!» «Ничего он тебе не сделает. Ефрем не самый крутой на белом свете. Если ты дашь добро, я начну действовать». «Умные слова, они ведь и до фонарного столба доходят». «Хочешь попытаться его вразумить?» Тася недоверчиво оглядела хрупкую фигуру Степана и помотала головой. «Ещё не хватало, чтобы Ефрем и тебе жизнь испоганил. Он ведь псих, искалечит тебя или вообще убьёт на месте. Даже не вздумай к нему соваться». «Я и не собираюсь к нему соваться». — заверил её Стёпа. — С такими отморозками, как твой муженёк, должны разговаривать правильные люди. — Что это за правильные люди? — удивилась Тася. — Неважно. У правильных людей есть правильные слова. — Продолжал темнить Стёпа. — Допустим, я кое с кем знаком и могу обратиться с просьбой помочь. Устраивает тебя. — Стёпа, я знаю всех твоих корешей. Они с ног до головы перепачканы акварелью, и у них даже на ногах музыкальные пальцы. «А Рысаков ведь бандит, у него и друзья соответствующие». «Ты, Таська, только согласие дай, больше от тебя ничего не требуется». «Обещаю, Рысаков тебя отпустит, разведёшься с ним и забудешь, как страшный сон, он к тебе больше никогда не сунется». «Я в это не верю», — честно сказала Тася, — «если только его не пристрелят». «Его же не пристрелят?» — тут же ужаснулась она. «Вот ещё, руки марать», — презрительно бросил Стёпа. «Короче, подруга, собирай его чемоданы и выставляй к порогу. Готовься к свободной жизни». Появление мужа Тася ждала с ужасом. Однако Рысаков два дня дома не появлялся. Наконец всё-таки явился и, не раздеваясь, протопал в гостиную. Плюхнувшись в кресло, долго молчал, из-под разглядывая забившуюся в угол дивана жену, словно видел её впервые. От нервного напряжения Тася трясло. Она ожидала взрыва, воплей, размахивания кулаками, Однако Ефрем спокойно заявил. «Да, круто ты забрала. Здесь я пас. Жаль, раньше не понял, что ты за птица. Теперь поздно. Все вы бабы, змеи поганые. Провернула дельце за моей спиной. А ведь такая тихоня и не подумаешь. Короче, чего ты хочешь?» «Я хочу развестись», — сказала Тася, поняв, что Стёпа выполнил обещание, и чья-то твёрдая рука легла на шальное плечо безбашенного росакова и чтобы ты убрался из моей квартиры сегодня же». «Сегодня не могу, только сегодня», с неожиданной для себя непреклонностью повторила Тася. «Или тебе надо еще раз объяснить?» «Пугаешь?» — зловеще оскалился Ефрем. «Меня можно прогнуть, но не сломать. Пусть будет по-твоему, но смотри, еще вспомнишь меня». Рысаков встал и стремительно вышел из гостиной, пошел собирать вещи. Тася попыталась выяснить у Стёпы, какой страшный волшебник укротил её необузданного муженька, но тот лишь отмахнулся, туманно бросив. «Какая тебе разница? Главное дело сделано!» Вскоре последовал развод, и с тех пор Тася с Ефремом не виделись, хотя бывший муж периодически напоминал о себе какими-нибудь дикими выходками, но в случае с дверью он превзошёл сам себя. Мишин, которому Тася позвонила, дотянув до последней секунды, разумеется, решил, что его продинамили. Он оскорбился. Он сопел, разговаривал металлическим голосом и в конечном итоге попрощался так, что стало ясно: больше никаких свиданий, а уж тем более совместных отпусков не предвидится. Да он просто козёл. Если бы мою девушку замуровали в квартире, я бы наплевал на Мальдивы и бросился на помощь. Но я Мишиной не звала на помощь. — резонно возразила Тася. — Знаешь, даже хорошо, что так вышло. Слишком уж он обидчивым оказался. Он, видишь ли, старался сделать наше путешествие волшебной сказкой, а я всё испортила. Как будто я сама эту дверь заварила, а потом забралась по водосточной трубе обратно в квартиру, чтобы испортить ему сказку. — А как же отпуск? — Стёпа смотрел на неё сочувственно. Тася ненавидела этот его взгляд, поэтому преувеличенно бодро ответила. «Поеду к маме на дачу. Может, всё к лучшему, а то ещё Рысаков аэропорт заминирует». «И твоё сердце не разбито?» — на всякий случай уточнил Стёпа. По его лицу трудно было понять, насколько сильно его это волнует. Тася поспешила его успокоить. «Целёхонько. Думаю, у меня ещё будет волшебная сказка. С кем-нибудь другим».